Июль. Зима. Австралия. Глава 123. Аксель. Я не мог остановиться. Просто не мог. Я просыпался, думая о красках, и засыпал весь в краске. Она была на одежде, на коже, в ней были испачканы руки. А в руки кисть, я просто оказывался там, поглощенный каждой следующей линией, Сосредоточены на том, что я делаю, не думая ни о чем другом, даже о ней. Это было освобождением. Обнаружить в себя среди тех ощущений, которые я, как мне казалось, больше никогда не смогу пережить вновь. Писать картины. Просто быть в этом твердом настоящем, приковав взгляд к тонкому кончику кисти, что обводило края и покрывало их цветом, закругляя углы, брызгами рассекая однообразие. Время бежало все быстрее и быстрее. И по мере того, как шли дни, я оборачивался в цвет.